Айрин получше закуталась в шаль и присела к столу. «Мне кажется, я была очень неловкой, а гости смеялись над моим марландским акцентом. Это не страшно. Со временем они привыкнут, а вы, в свою очередь, приспособитесь к новой жизни». Она покачала головой. «Думаю, я навсегда останусь чужой в этой стране». «Почему?» Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы вы освоились на новой земле. Айрин поднесла к губам стакан, который неожиданно показался ей очень тяжелым, сделала глоток и сказала, — Ты ничего не знаешь обо мне, Аллан? Когда мы приехали в Америку, то были вынуждены рыскать по свалкам, где собирали всякий хлам. Я жила в окружении зловонных куч костей дохлых животных, распространявших заразу, питалась отбросами и объедками. И так полгода, когда мисс Сара об этом узнала, она пришла в ужас. Это означает только одно — мисс Сара не видит сути. Какой бы грязи ни касались ваши руки, на вашем сердце нет пятен. Я никогда не был столь откровенен ни с одним человеком. Мне вообще трудно поверить, что я сижу за одним столом с белой женщиной, она общается со мной так, будто мы на равных. Ответил Аллан. Что-то дрогнуло внутри нее и отчаянно запросилась наружу: "Прошу тебя, Аллан, давай отбросим условности". Я готова принять все, что есть в Америке, кроме рабства. Но оно существует, и мое самомнение сломлено. Я с самого начала играл по чужим правилам. Полагаю, отец не случайно не дал мне свободу. В глубине души он все понимал. То, что он признавал меня своим сыном, ничего не меняло, ибо... При всем желании ни он, ни я не могли изменить мое происхождение, мою внешность. — Мне очень нравится цвет твоей кожи, — признала Сайрин. Разумеется, мне приятно сознавать, что вас притягивает ко мне та самая капля африканской крови, которую я всегда считал каплей яда, — сказал Алла и улыбнулся. Глаза Айрин лихорадочно заблестели, она с трудом вымолвила, «Дело не только в этом. В вашем воспитании, а еще в том, что ваши родные, сознательно или нет, отстранили вас от своего круга, и вам ничего не оставалось, как довольствоваться обществом слуг», заметил Алла. «Я никогда не относилась к тебе, — Как к слуге. Знаю. Вы никогда не прикажете высечь меня за те дерзкие вещи, какие я постоянно вам говорю, и все-таки нас разделяет бездна. Свеча догорела, но глаза Айрин сверкнули в темноте, как у кошки, и в них внезапно появилась решимость. — Ты единственный, кому я могу довериться, и ты отталкиваешь меня. — Почему? потому что слишком близкое и непосредственное общение со мной может вам нарядить, — сказал он. Потом прикоснулся к вискам кончиками пальцев и помотал головой, словно желая избавиться от наваждения или боли. — Я не отталкиваю вас, я пытаюсь убежать от самого себя. Айрин встала. Она была так сильно взволнована, что ей не пришло в голову задуматься над смыслом его последних слов. «Послушай, Аллан, сейчас я скажу тебе правду о себе. Такую правду, такая мгновенно опустит меня намного ниже тебя. Знаешь ли ты, как я добыла билет в Америку? У меня не хватало денег, а потом и те, что были, украл какой-то человек. Я не знала, что делать, куда идти, боялась ночевать на улице. Некая мисс Биглер охотилась за такими, как я. Я согласилась с ней пойти, она привела меня в дом, где женщины продают свое тело мужчинам. Я отдала себя за семь фунтов. Мне было плохо, я страдала, но я не знала, как сильно буду страдать потом. Она посмотрела в его огромные глаза и неподвижное лицо и добавила, с потрясающей искренностью и неизбывным трагизмом, «Я не знала никого, кто помог бы избавиться мне от этого, ничего, что заставило бы меня забыть о том, что случилось» но когда появился ты, я почувствовала, что смогу перешагнуть через это и жить дальше. Наши прогулки, разговоры — все это сделало меня счастливой. Умолкнув, она со страхом ждала, что он сделает или скажет. Аллан опустился на колени, бережно, Обхватил ее тело руками и промолвил, «Я обещал, что всегда буду рядом. Просто я боюсь того, к чему это может привести. Можно долго скрывать ненависть, но не любовь». Она видела жаркий огонь в его глазах, и ей стало трудно дышать. «Это правда?» Самая безумная правда, какая существует на свете. Аллан встал, и Айрин увидела его таким, каким он был на самом деле, сбросившим маску раба и слуги. И она, наконец, смогла открыть правду своего сердца, правду, которая жгла ее изнутри вот уже много дней. — Я тоже тебя люблю.